Глава двадцать четвертая. Двигатели строения. В торговле и промышленности воруют все. Я сам многое украл. Но я умею воровать. А они не умеют воровать. Томас Эдисон. К нам в кабинет прошел Костович с чертежами. Я указал ему на соседний столик и, встав, сказал. «Агнеслав Степанович, мне доложили, что искиснул совершенственный двигатель, вы уже сделали». «Прошу ознакомить нас с бароном Марисом с вашими усовершенствованиями». Он выразил заинтересованность в постройке завода для выпуска подобных двигателей. «Конечно, ваше высочество, я постарался устранить все замечания, которые вы передали мне». «Вот смотрите», — сказал он, разворачивая эскиз двигателя, нарисованный разноцветной тушью для более понятного устройства. «Этот двигатель не имеет аналога в мире». Поршневую группу я разбил на две части и сделал V-образной. Это позволило уменьшить сопротивление вращения. Сделав общевал со смещением центра вращения в шахматном порядке, все это заключил два общих корпуса. В одном происходит смазка деталей методом разбрызгивания, а в другом охлаждение камер сгорания, что позволяет увеличить температуру камер сгорания. Для увеличения срока службы используется дополнительно смазка трущихся элементов под давлением, что создает масляную пленку между трущихся деталей и заодно охлаждается при поверхности. Этот метод позволит увеличить срок эксплуатации в 10 раз минимум. Зажигание я доработал, и теперь оно искровое от высоковольтного источника. Все необходимое дополнительное оборудование, включая работу клапанов, Взяли от основного вала через механическую передачу вращения с помощью звездочек и цепей. Также поставили дополнительно помпу охлаждения и масляный насос. На центральный вал выведен дополнительный шкив для возможного навешивания дополнительного оборудования. В итоге всех доработок срок службы двигателя должен составлять от 500 до 1000 часов, а после небольшого технического обслуживания он продлится еще на 500 часов. Непрерывная работа должна быть не менее 10 часов с перерывом на час. Размеры двигателя уменьшились в 4 раза. Вес уменьшился в полтора раза, до 160 килограммов, Мощность увеличилась до 110 сил. Расход топлива в среднем 30 литров бензина в час. Общий срок службы увеличился минимум в 10 раз. Единственное, что бензин и масла нужно закупать определенного качества. и специальной марки. Теперь этот двигатель можно ставить на самодвижущиеся повозки и для аэропланов, а большего размера даже на корабли. Еще в работе разработка двигателя на отходах от перегонки нефти, что позволит использовать больше процент нефтяного сырья», — закончил он свой доклад. «Огнеслав Степанович, я очень рад, что вы последовали советам технической комиссии и внедрили все указанные поправки в ваш двигатель». Подождите, приемный, мы закончим с бароном обсуждение финансовых вопросов и потом продолжим с вами разговор о завершении строительства дирижабля «Россия». А пока можете подумать и составить список, что вам необходимо для ускорения работ по дирижаблю. Сроки первых испытаний должны быть проведены зимой, а весной нужно уже спланировать первый полет Санкт-Петербург-Москва и обратно, сказал я и вернулся вместе с бароном за прерванное чаепитие. Вот видите, барон, у нас есть что предложить, и мы готовы продвигать технические новинки в обществе, и претендуем стать первыми в этой области. Поэтому я предлагаю вам построить завод совместно общей мощностью до тысячи двигателей в месяц. К весне уже будет предоставлен первый автомобиль, который пойдет в массовое производство, и потребуется до 10 тысяч двигателей в год. поэтому вся продукция завода будет выкуплена на год вперед. Планируется изготовление нескольких моделей автомобилей для богатых людей, для среднего класса, для предприятий, как в облегченном виде, так и в качестве грузовых повозок, для военных, пожарных, полиции и много других вариантов. Поэтому уже через год планируется увеличение мощностей завода. А теперь посчитайте, насколько вырастет потребление бензина и керосина при расходе 50 литров за один день, когда выпуск двигателей за один год достигнет 12 тысяч штук. Это 600 тонн бензина в день, поэтому нефти придется добывать больше. И согласитесь, если не опускать цены ниже определенного уровня, то прибыли от этого будут просто колоссальные. Это не считая прибыли с производства самих двигателей, При этом, если вы изъявите желание, то сможете участвовать и в строительстве автомобильного завода, а, возможно, и нескольких заводов. Заметьте, что это будет напрямую связано с вашим основным бизнесом по добыче и переработке нефти. А теперь представьте, что все повозки и извозчики в мире пересядут на автомобили, то вам будет очень трудно удовлетворить спрос на нефти. Но, как я уже говорил, я за здоровую конкуренцию и не привык складывать все яйца в одну корзинку. Поэтому точно такой же проект был предложен вашему прямому конкуренту. Но я уверен, что это пойдет на пользу вам обоим. Помимо этого проекта есть и другие, не менее масштабные. И если у вас будет желание в них участвовать, то мы будем этому очень рады, — сделал я свое предложение. Господин Рокфеллер, интересы которого я представляю, «Дал мне задание убедить вас в возможности участвовать в тех же проектах, что и наши прямые конкуренты в лице Ротшильдов. Поэтому я хотел бы понять, что даст наше участие в восточной торговой компании. И если, как вы говорите, разработку очень перспективного месторождения вы уже передали нашим конкурентам?» – спросил он. «У нас всегда есть, что предложить своим партнерам, помимо процентов за участие. К примеру, разработка месторождения «Алмазов» аналогичного африканским кимберлитовым. «Да, места там труднодоступные, но прибыли немаленькие, поэтому я могу предложить 30% от стоимости алмазов. Но вы берете на себя обустройство и добычу месторождения. При этом ваш вклад в восточную торговую компанию должен быть не меньше, чем у ваших конкурентов. Место я вам укажу достаточно точно», — ответил я ему, видя, как он усиленно осмысливает услышанное. — Но ведь в России нет залежей алмазов. — Они есть, но это пока не афишируется, тем более что они находятся в достаточно труднодоступном месте, и строительство железной дороги сможет облегчить доступ к месторождению. — Я думаю, что мы примем ваше предложение. — Но мне нужно проконсультироваться с Рахфеллером-старшим, — сказал барон. — Давайте тогда встретимся через пару дней для более предметного разговора. — сказал я, вставая и показывая, что разговор окончен. Проводив удивленного барона я принял Костовича. — Рассказывайте, какие у вас успехи? — Для изготовления опытного образца двигателя не хватает высокоточного оборудования. На обуховском судостроительном заводе такого нет. Есть на Путиловском, но туда доступа у меня нет, — рассказал. — Давайте список необходимого оборудования и специалистов. Попробуем заказать их. «Насчет Путиловского завода я дам задание. Там организуют временную мастерскую. Опытный образец должен быть готов в кратчайшие сроки. Патенты получили на все необходимые узлы, что я озвучил. Спросил я опять, присаживаясь за столик с новой порцией чая. Еще необходимо форсировать разработку двигателя для подводной лодки и для самолета. Технические параметры и основные отличия вам переданы». Активнее привлекайте помощников, ведь вам передали списки уже проверенных кандидатур. Вот и используйте их. Нам нужно ускорять темпы, так как зарубежные изобретатели тоже не сидят без дела и уже в некоторых вопросах опережают нас. Я дам задание князю Кочубе Виктору Сергеевичу. Он будет курировать вашу работу. Вам дадут помощника, который будет ежедневно отчитываться о проделанной работе, И помогать решать сложные организационные вопросы. До начала следующего года двигатели для авиации и автомобиля должны уже проходить полный цикл обкатки. Если у вас больше нет вопросов, то можете идти работать. Когда инженер вышел, то ко мне зашел Виктор Сергеевич и сказал, что нас ждет государь, поэтому мы сразу же отправились к нему. Отец сидел в своем кабинете и занимался чтением и подписью бумаг. когда мы вошли и присели в кресло, расставленные рядом с его рабочим столом. Он спросил, «Мне доложили, что приезжал барон Морисов-Русси. Что он хотел в этот раз?» Я как раз собирался идти докладывать. «Рокфеллера-старшего задело то, что мы начали вести дела с Ротшильдами, и они сильно обеспокоились, что это может нанести серьезный вред их бизнесу в России, и предложили свое участие в будущих проектах. Я выдвинул им ряд предложений». а точнее говоря, организовать строительство заводов по изготовлению двигателей с мощностью 12 тысяч штук в год. Их также заинтересовало открытие производства самобелых телек под названием «автомобиль». А в качестве премии, если они вложат не меньшую сумму, чем их конкуренты, я предложил вложиться в разработку алмазного месторождения на Дальнем Востоке, рассказал я суть переговоров. «А почему ты не отдал разработку месторождения нашим промышленникам?» — спросил отец. «Дело в том, что там температура минусовая 260 дней в году, и добыча там очень сложная. Прямых дорог там нет. Завозить оборудование и все необходимое для добычи там очень проблематично, поэтому им придется очень серьезно вложиться в разработку этого месторождения. Нашими силами начать полноценную добычу раньше, чем через 30 лет не представляется возможным. Поэтому я и решил привлечь капиталы специалистов со стороны. Как и в случае с Ротшильдами, самостоятельно пробурить скважину на глубину более 600 метров для нас в ближайшие годы невозможно. Нет ни средств, ни специалистов, ни технологий. А так мы получаем все блага чужими руками и за чужие деньги. К тому же это позволит нагрузить железную дорогу с первых дней, что ускорит ее окупаемость, и принесет дополнительные доходы в бюджет. Дополнительно я предложил обоим нефтяным магнатам создать организацию с нашим участием, которая будет контролировать добычу нефти во всем мире и регулировать ценообразование. Сами они уже пытались договориться между собой, но у них ничего не вышло, так как амбиции каждого из них очень велики. Я думаю, что в будущем можно будет реализовать этот проект. Тем более, что я планирую привязать всю нефтяную отрасль к рублю, что серьезно упрощнет его положение на мировом рынке», — ответил я. «А что ты думаешь повить-то? Его не стоит наказать за все его преступления? Ну, а чего мы добьемся? Воровать будут все, а этот хотя бы в первое время поостережется это делать в таких масштабах. Да и человек он с большим опытом, поэтому пока можно оставить его». В скором времени я займусь разработкой подслушивающих устройств, и мы будем знать все его разговоры. Так что контролировать его будет не так и трудно. Но посвящать его в суть золотой реформы пока не нужно. Когда придет время, тогда его и подключим. Сегодня мне привезли две коляски, изготовленные по специальному проекту. Я бы хотел, чтобы вы с мамой передвигались теперь только на таких Через нескольких дней изготовят и другие варианты, в том числе и парадное. Мы с князем уже испытали одно из них на стрельбище. Пулю от револьвера карета прекрасно держит. Да и бомбу, если закинуть под карету, должна выдержать. Во всяком случае, это позволит вам выжить. Одну я заберу себе, а в будущем необходимо всегда выезжать на двух одинаковых каретах и садиться каждый раз в разное, чтобы нельзя было точно знать, в какой из карет находитесь вы. «Начальника вашей охраны я уже проинструктировал». «Спасибо, сын. Я рад, что ты заботишься о нашем здоровье. Есть еще один вопрос, требующий решения в ближайшее время. Это твоя свадьба. Нужно уже определиться, на ком ты женишься. Тебе передадут альбом с претендентками и краткой биографией по каждой. Прошу тебя, просмотри его и выскажи свое мнение». «Хорошо, отец, я постараюсь». — сказал я, и на этом наша встреча закончилась. — Мы с князем отправились обратно в мою комнату.